Через полчаса после этого разговора майор и майорша плыли на лодке к середине озера. Майор потел над веслами, а майорша управляла рулем. — Какова! Какова! Какова! — бормотал майор, свирепо поглядывая на замечтавшуюся жену и горя от нетерпения. — Стой! — забасил он, когда лодка достигла середины. Лодка остановилась. У майора побагровела физиономия и затряслись поджилки. Что с тобой, Аполоша? спросила майорша с удивлением, глядя на мужа. Так я, забормотал он, баран? Так я, я? Кто я? Так я тупоумен?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 «Помогите!» — кричали майоры и майорша. Писарь, недолго думая, сбросил себя пиджак, брюки и сапоги, перекрестился трижды и поплыл на помощь к середине озера. Плавал он лучше, чем писал и разбирал писанное, а потому через какие-нибудь три минуты был уже возле погибавших. Иван Павлович подплыл к погибавшим и стал в тупик. «Кого спасать?» — подумал он. «Вот черти!»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 «Меня спаси! Если меня спасешь, то я выйду за тебя замуж! Клянусь всем для меня святым! ай, -ай Я утопаю!» «Иван... И Иван Палч По-рыцарски — забасил захлебываясь майор. «Спаси, братец! Рубль на водку! Будь отцом благодетелем! Не дай погибнуть в цвете лет! А золочу...» «С ног до головы! Да ну же, спасай! Какой же ты право!» Женюсь на твоей сестре Марье, ей-богу, женюсь, она у тебя красавица. Майоршу не спасай, черт с ней. Не спасешь меня, убью, жить не позволю.